Со стороны огневых позиций зенитчиков доносился громкий говор, зенитчики даже не подозревали, что творится во мраке ночи рядом с ними. Разведчики шли ровным шагом, не рубили строевым, но и не волочили ноги, шли спокойно, как это делали смены, которые они видели за эти дни. Трое на двоих. Справимся ли без шума, — думал Василий. Если бы не отделяло проволочное ограждение, Хамедулин один переломал бы им хребты. Главное, чтоб пропустили за проволоку. Ромашкину было видно, как темные фигуры часовых, завидев смену, не торопясь, побрели к воротам. Уже звеня запором, один из солдат, как и полагалось в подобном случае, крикнул «Кто идет? Пароль!» василий шедший первым Невнятно пробормотал в ответ и ускорил шаг. — Надо поскорее сблизиться. — Часовые не поняли, что сказал Ромашкин, приняли его за разводящего, впустили смену, и в следующий миг оба свалились оглушенные ударами автоматов по голове. Разведчики, те, кто наблюдал за сменой из-за ворот, побежали к складу с вещевыми мешками, в которых была взрывчатка и бигфордов шнур. Ромашкин подскочил к двери крайнего хранилища и остановился. Перед ним тускло мерцала не дверь, а целые металлические ворота. Они были заперты. Как же их открыть? У разведчиков не было для этого никаких приспособлений. Замки оказались внутренними. В плотном теле двери чернели лишь замочные скважины. Разведчики обескураженные топтались на месте. Вот так штука. Караул снят, часовые сняты, а в хранилище не проникнешь. Пролеткин схватил лом со щита с противопожарным инструментом, но ну, Ромашкин остановил его после первого же удара. Двери страшно загудели. Разведчикам показалось, что этот гул услышали не только зенитчики, но даже ближние гарнизоны. И вдруг Ромашкин вспомнил. У нас в училище после закрытия складов ключи сдаются опечатанными в караульное помещение. Может, и у немцев также? Василий велел подождать его, а сам побежал в дом, где осталась перебитая охрана. Он торопливо перерыл все ящики в столе начальника караула, а потом увидел на стекле в застекленной витрине одинаковые кожаные мешочки с печатями из мастики, схватив их ромашкин поспешил назад он бежал стараясь ступать как можно мягче опасаясь что зенитчики услышат его топот здесь никто раньше не бегал жизнь на складе шла спокойно бегущий человек мог сразу насторожить василий перешел на мягкий торопливый шаг и тяжело дыша от возбуждения наконец подошел к ожидающим его разведчикам когда Раздался первый взрыв. Все вокруг озарилось ярко красным отсветом Пламя первого взрыва еще не погасло в черном небе, а в него уже устремились снизу два новых огненных шара. У пленного начальника караула от ужаса глаза едва не выскочили из орбит. Для него эти взрывы означали неминуемый расстрел если попадет в руки своих начальников. Понимая это, унтер-офицер бежал вместе с разведчиками к линии фронта, даже не помышляя о том, чтобы удрать. Ромашкин спешил. Пока позволяло время, нужно было уйти из этого района подальше. Скоро начнется облава. У всех было тревожно и радостно на душе. В эту же ночь... Группа благополучно перешла линию фронта. Утром разведчики были уже в штабе полка. Ромашкин искренне удивился, когда полковник Караваев спросил его. — Ну, как дела? Что будем докладывать командованию? — Разведчикам, казалось, склады рванули и брызнули огнем в небеса так, что было слышно и видно и в Москве, и в Берлине. — оказывается... «Ничего еще не известно, даже здесь, в полку!» Ромашкин доложил о выполнении задач и, кивнув в сторону языка, добавил. «Он все видел и может подтвердить. Это начальник караула». Командир поздравил разведчиков с успехом, каждому пожал руку и пообещал. «Всех вас, товарищи, сегодня же представим к награде». ромашкин покашлял А потом решительно, вскинув голову, сказал Караваеву, «Уж если зашел разговор о наградах, прошу вас, товарищ полковник, представить к награде порторга группы рядового Рогатина. Если бы не он, мы не справились бы с задачей». Лентварев так и всплеснул руками от неожиданности и весело сказал, обращаясь к Рогатину, «Ну вот, а ты отказывался?» «Говорить не умею!» «Да все он умеет, товарищ подполковник, и говорит лучше нас всех, только на особом языке, на языке разведчиков, в тон замполиту, что ты высказал Ромашкин и серьезно добавил. А насчет награды еще раз прошу представить рядового Ивана Рогатина к ордену именно как порторга». И Василий подробно рассказал обо всем командованию. Почти три месяца войска готовились к штурму Восточной Пруссии. Разведчики искали удобные подступы к обороне врага, уточняли расположение дотов, засекали огневые точки, выясняли, кто здесь обороняется, что замышляет. Тысячи глаз, приникнув к биноклям и стереотрубам, вглядывались во вражеские укрепления, изучали, оценивали прикидывали, как их брать. Немецкие позиции фотографировали с самолетов и, сравнивая снимки, в штабах следили за изменениями на фронте и в глубине обороны противника. В нашем тылу росли штабеля боеприпасов, снарядов, мин, гранат, патронов, укрытые брезентом, замаскированные ветками. Ромашкин видел, как артиллеристы спорили из-за места, негде было ставить орудия. В распоряжении полка Василий насчитал почти 500 гаубиц, пушек и минометов, около 250 стволов на один километр фронта. Все эти три месяца Ромашкин чувствовал, что во всех звеньях их фронтовой жизни будто натягивалась какая-то внутренняя пружина, виток за витком, словно по резьбе. Эта пружина сжималась все туже, делалась такой упругой и сильной, что уже не хватало сил ее сдерживать. Нужна была разрядка, нужен был штурм и штурм этот грянул в новом 1945 году. Накануне полковник Караваев строго поглядел на Ромашкина и сказал, как с объем фашистов с этого рубежа, ты рванешь к реке Инстер. Даю тебе роту танков и взвод автоматчиков. Посадишь всех своих людей на танки, и что есть духу вперед, пойми. Все решает быстрота. Обходи фольварки, высоты, рубежи, где встретишь сопротивление. Уничтожение противника не ваша забота. Оставляйте его нам. К исходу дня мы должны прийти к Инстеру. Сил в полку останется мало, и мне потребуются самые точные сведения о противнике. Если соберете их, мы переправимся через реку и захватим плацдарм. — Вот полоса для действий твоего отряда, — полковник показал на карте границы, отмеченные красным карандашом Понял, так точно, — ответил Ромашкин и улыбнулся, чтобы командир полка видел, он идет на это задание уверенно, и нет основания с ним так строго разговаривать. Но у полковника перед наступлением было много забот, и на улыбку Василия он не обратил внимания. Его сейчас угнетала и злила мысль о недостатке автомашин. Караваев не сомневался, что собьет немцев с рубежа на участке, указанном полку. А как их преследовать? Машин хватит всего на один батальон, который можно пустить по следу отряда Ромашкина. Но этот батальон может увязнуть в бою, И развить успех будет нечем. Караваев стоял над картой у стола и нервно постукивал по ней карандашом. Говорил, начнется старая история. Мы выбьем их с одного рубежа, они откатятся на другой, и опять дуй-воюй с теми же гитлеровцами. Хватит так воевать. Все, кто противостоит нам, должны здесь и остаться. А уцелевших мы должны обогнать и выйти на следующий рубеж раньше их. Понятно? — Есть у вас, господа фашисты, новые силы. Давайте биться. — Нету. Мы наступаем дальше. — Понял? — Понял, товарищ полковник, — ответил Ромашкин. А где и какие у них силы, будешь сообщать ты. Усвоил? Ответить Ромашкин не успел. В комнату вошел Лин Тварев. За ним щупленький незнакомый капитан на его гимнастерке ордена Отечественной войны и Красной звезды. Умные глаза капитана смотрели приветливо, с близоруким прищуром. Вот, товарищ капитан, гость к нам. Ромашкин. Едва сдержал улыбку. Только гостей не хватало сейчас полковнику. — Это военный корреспондент, капитан Птицын. — Алексей Кондреевич, э -э не до этого мне, — перебил Караваев. — Я все понимаю, товарищ полковник, — сказал Лентварев настойчиво и твердо. — Капитану приказано написать статью о Ромашкине, поэтому я привел его к вам. — Сейчас Ромашкину некогда беседовать с корреспондентом, — отрезал Караваев. — Он должен подготовить разведотряд и немедленно выступить. — Я не буду мешать старшему лейтенанту, — примирительно сказал Птицын. — И расспрашивать ни о чем не стану. Я просто отправлюсь с ним, посмотрю все сам и напишу. Голубые глаза Караваева стали совсем холодными. Он прервал капитана. Ромашкин уходит в тыл врага. Корреспонденту делать там нечего. Напишите о ком-нибудь другом. Подполковник Лентварев подберет вам кандидатуру. Идите, товарищ Ромашкин, о готовности доложите начальнику штаба. Выходя, Василий слышал, как Птицын, что так же мягко и вежливо говорил командиру. «Бывал я и в тылу, и у партизан, и в рейдах, с танкистами, с кавалерией. Василий велел старшине Жмаченко готовить разведчиков, а сам отправился искать танковую роту и взвод автоматчиков, приданных ему. Он довольно быстро решил все дела с их командирами и вернулся к себе. Изучая маршрут движения и прикидывая, что может встретиться на пути, совсем забыл о корреспонденте. Но когда пришел к Колокольцеву, увидел там знакомого капитана. — Ну, вот и ваш будущий герой, — сказал Колокольцев при появлении Ромашкина. Капитан оживился, протянул руку Ромашкину, как старому знакомому. — Но стырный, — подумал Василий, — все же добился своего. — Но не дай бог случится с ним что-нибудь, я буду виноват. У Ромашкина испортилось настроение, он вяло пожал руку Птицыну и, не обращая на него внимания, сказал Колокольцеву — Куда я дену его, товарищ подполковник? В тыл же идем! Птицын на этот раз обиделся. Из вежливости он терпел такое отношение со стороны старших, но от Ромашкина, видно, обиды сносить не собирался. — Надевать меня никуда не нужно. — Решайте свои вопросы и пойдемте. Я сам знаю, куда мне деться. Ромашкин вопросительно глядел на Колокольцева, но тот пожал плечами. — Ничего не могу изменить. Капитан получил разрешение от вышестоящих начальников. Разведотряд сосредоточился в лощине. Танки — их оказалось в роте всего четыре — уткнулись носами в занесенные снегом кусты, Экипажи не стали закапывать машины. Скоро вперед разведчики и автоматчики грелись у костров, готовые по первой команде вспрыгнуть на броню. Командир танковой роты, старший лейтенант Угольков, в черном комбинезоне и расстегнутом шлеме, сдернув замасленную рукавицу, отдал честь капитану, прибывшему с Ромашкиным. — Посадите журналиста в один из танков. — сказал Ромашкин. Он обиделся на то, что Птицын его обрезал и за всю дорогу не сказал ни слова. Поняв, что капитан никакой не начальник, Угольков заговорил обиженно, обращаясь только к Ромашкину. «Ну — куда я его посажу? — Ну куда? — Лучше десяток выстрелов еще загрузить. — Ты в бою скажешь «огня давай», а я журналистом, что ли, стрелять буду? Птицын рассмеялся, — не вздурьте, ребята, я на броне вместе с автоматчиками, и ушел к бойцам, не желая больше обременять командиров. — На кой черт он тебе сдался? — спросил Угольков. — Да приказали! — с досадой отмахнулся Ромашки. Артиллерийская подготовка началась не утром, как это чаще всего бывало раньше, а в полдень. В обеденное время, когда немцы, съев свой овощной протертый суп и сосиски с капустой, дремали, разомлев от горячей еды. Батальоны прорвали первую линию обороны врага, обгоняя пехоту на участке соседней дивизии, вперед понеслась лавина танков, не меньше дивизии. Ромашкин тут же получил сигнал «Вперед!» Он вывел свой отряд по мокрой вязкой лощине, внезапным рывком из-за фланга второго батальона смял, разогнал огнем уцелевших здесь фашистов и понесся вперед, стараясь не отстать от гудящей справа танковой армады. Корреспондент сидел за башней 34-ки рядом с Ромашкиным, крепко держась за скобу и зорко поглядывал по сторонам. Василий тоже вцепился в металлический поручень, специально приваренный для десантников, и мысленно подгонял Уголькова. Давай, ну давай! Нет ничего более неприятного в бою, как сидеть десантником на танке. Ты открыт всем пулям и осколкам все они летят прямо в тебя. Танк мотается вправо-влево, подскакивает вверх, проваливается вниз в воронки. Он, как необъезженная лошадь, делает все, чтобы сбросить автоматчиков и разведчиков. Свалишься — смерть. Танк умчится, а ты останешься один среди врагов. Останавливать из-за тебя машину и превращать ее в неподвижную мишень никто не будет. Танки неслись вперед, рычая и отбрасывая гусеницами ошметки мокрой земли. Десантники видели немцев, стреляющих в них, но даже не могли ответить огнем. Надо держаться, иначе свалишься. Саша Пролеткин как-то ухитрился одной рукой достать гранату, вырвал зубами чеку и бросил лимонку в окоп, из которого высовывался фриц с пулеметом. Вовремя отреагировал Саш. Фашист мог срезать многих. Капитан Птицын улыбнулся посиневшими губами, крикнул, стараясь перекрыть шум мотора. «Молодец!» Переваливая через траншеи, как по волнам, танки углублялись в расположение противника. Из боевой практики Ромашкин знал, вторая позиция немцев состоит из трех траншей. Потом разрыв километра полтора-два, третья позиция, такая же, как вторая. Но на своей земле немцы нарыли что-то непонятное. «Двадцать две траншей, — насчитал Василий, — прежде чем танки вырвались из этой перекопанной зоны. И каждую из них придется брать с боем, возле каждой останутся наши убитые». Троншеи сейчас пусты, лишь в дотах были постоянные гарнизоны. Главные силы полевых войск остались позади, на переднем крае. — Правильно, — сказал Караваев, — надо, чтобы все гитлеровцы там и остались, не успели отойти. Создав мощные оборонительные полосы, немцы не думали, что наши войска так быстро их изломают. Когда отряд Ромашкина проносился через фольварки и небольшие поселки, пожилые немцы в шляпах с перышками, в кожаных на меху жилетах растерянно смотрели на советские танки и не могли понять, откуда они взялись. Лишь через некоторое время, когда копоть, выброшенная моторами, оседала, эти гражданские немцы кидались упаковывать и прятать свои вещи. Нет, не думали они видеть русских на своей земле.